которая недовольна, которая может чувствовать себя изгнанным из рая. Человек — единственное животное, для которого его собственное существование является проблемой. Он должен ее решать, и ему от нее не спрятаться. Он не может вернуться к дочеловеческому состоянию к гармонии с природой и должен развивать свой разум, пока не станет господином природы и самого себя». Появлением разума внутри человека образовалась дихотомия, заставляющая его вечно стремиться к новым решениям. Разуму этой причине развития человеческого мира, мира, в котором человек чувствует себя спокойно и относится таким же образом к окружающим, присущ внутренний динамизм. Каждая достигнутая ступень все же оставляет человека недовольным и побуждает искать новые решения. В человеке нет какого-то врожденного стремления к прогрессу. На том пути, которому он следует, им движет противоречие в его существовании. Изгнанный из рая, утерявший единство с природой, он становится вечным странником, таким как Одиссей, Эдип, Абраам, Фауст. Он вынужден идти вперед и постоянным усилием познавать непознанное, заполняя ответами пустоты в пространстве своего знания. Человек должен объяснить себе самого себя и смысл своего существования. Он стремится преодолеть этот внутренний разрыв, он мучим желанием абсолютности, той гармонии, которая снимет проклятие, разделившее его с природой, с другими людьми, самим собой. Примечание. Все приводимые Фромом мифологические или литературные персонажи действительно странники. Одиссей, царь Итаки в греческой мифологии, после взятия Трое отправляется домой. Начинаются его десятилетние странствия, исполненные опасностей и приключений. Им посвящены пятое 12 книги Одиссея Гонера. Эдип, в греческой мифологии сын царя Лая и Иокасты, которому было предопределено судьбой убийства собственного отца и женитьба на матери, узнав через много лет о свершившемся, Эдип выкалывает себе глаза и долгое время скитается по Греции. Мифологический сюжет получил развитие в трагедиях Софокла, царь Эдип и Эдип в колонии Авраам, библейский родоначальник евреев и арабов, избранник Бога Яхве, заключившего с Авраамом завет, Авраам по требованию Бога покидает «Ур Халдейский пойди из земли твоей и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Вместе с женой Сарой и племянником Лотом Авраам отправляется в Ханаан и ведет жизнь кочевника-скотовода. Фауст, алхимик и маг начала XVI века, о реальной жизни которого мы практически ничего не знаем, зато легенда о нем, заключение договора с сатаной ради молодости, знаний, магических способностей, послужила источником для пьес Марло Лессинга и Гёте». В данном случае Фром имеет в виду героя второй части Фауста, его странствие в сопровождении Мефистофиля. Дисгармония человеческого существования порождает потребности, выходящие далеко за пределы его животности. Эти потребности вызывают настоятельную нужду в восстановлении единства и равновесия между ним и остальной природой. Человек пытается воссоздать единство и равновесие прежде всего с помощью мышления, конструируя в сознании всеобъемлющую картину мира, отправляясь от которой, можно было бы ответить на вопрос, где он находится и что должен делать. Но такие мыслительные системы недостаточны. Будь человек бестелесным интеллектом, цель была бы достигнута. Но поскольку человек – существо, наделенное не только сознанием, но и телом, он должен реагировать на дихотомии своего существования, опираясь не только на мышление, но и на процесс жизни, на свои чувства и действия,